Утром в субботу лекси разбудил деликатный стук в дверь. С трудом разлепив глаза после практически бессонной ночи, она взглянула на электронные часы и поморщилась от досады. Была половина девятого, но она так долго не могла уснуть этой ночью, и лишь под утро ей удалось забыться тяжёлым сном. Она совершенно не выспалась и чувствовала, как каждая клеточка её тела болезненно ноет. Дверь тихо приоткрылась, и в комнату заглянула Оливия. Увидев, что дочь сонная щурится, Женщина с извинением улыбнулась. Прости, что разбудила, но мне нужны твои ключи от машины. Отец не может выехать из гаража, потому что ты перегородила ему выезд. Несколько секунд Лексей в недоумении парилось на мать, пытаясь сфокусировать свой взгляд и понять, что она имеет в виду. Как она могла перегородить проезд, если её Toyota стоит на школьной парковке с спущенными шинами? Не вставай, я только возьму твои ключи. Оливия прошла в глубину комнаты, оглядываясь в поисках ключей от машины. «Они в твоей сумке?» И когда мать двинулась к ее сумке, лежавшей на кресле, сон девушки как рукой сняло. Она испытала дикий ужас, представив, как мать находит пакет с таблетками. «Я сама!» Она пулей слетела с кровати и чуть ли не грудью бросилась на сумку, которой подтянулась Оливия. «К тому же ключей там нет!» Посмотрев на ошеломленную мать, Олексия смущенно улыбнулась. Желая сгладить подозрительное поведение, вот они на комоде. Она схватила ключи и с торжествующей улыбкой показала Олеви, которая, вскинув в удивлении брови, наблюдала за ней. Ладно, только поторопись. Мы с отцом опаздываем в гольф-клуб, осторожно проговорила Олеви, и прежде чем выйти, бросила на Алексе странный взгляд. Когда мать вышла, девушка облегчённо выдохнула и закатила глаза. Она чуть не попалась. Из-за пережитого стресса остатки сна полностью выветрились, и по венам гулял адреналин. Не желая заставлять родителей ждать, Лекси накинула халат поверх своей пижамы, состоящей из простой белой футболки и легких фланелевых штанов, и быстро выбежала из дома. Ей не терпелось своими глазами увидеть то, о чем она уже догадывалась. Что ж, все верно, ее приус стоял перед гаражом в целости и сохранности. Лекси подошла ближе. С недоверчивой улыбкой разглядывай свою машину, как какой-то подарок на Рождество. Она присмотрелась к колёсам. Все четыре колеса её авто были в полном порядке. Лекси закусила губу, потому что в этот момент ей хотелось рассмеяться и одновременно заплакать. Только Тайлер был способен на такое. "Милый, переставь машину, пожалуйста, мы сильно опаздываем", поторопил её теряющий терпение отец, облачённый в свой костюм для гольфа. Лекси посмотрела на отца. И поприветствовал его широко улыбнулась. Немного отаропев от такого нехарактерного в последнее время для неё поведения, мэр с опозданием что-то пробормотал. Лексе села в Тойоту и поставила её в гараж. И когда родители уехали, она вернулась в дом, бесцельно бродя по комнатам, переваривая события последних 12 часов. Очевидно, после того, как Тайлер привёз её домой, вернулся потом за её машиной, чтобы привести её в порядок к утру. Ему наверняка пришлось работать большую часть ночи, да еще и после того, как полностью вымок под дождем. Лексия похватила себя руками и подошла к французскому окну, рассеянно глядя на сияющую в утренем свете голубую воду бассейна. Должна ли она позвонить ему и поблагодарить за то, что он сделал? Или просто сделать вид, что ничего не случилось? Лексия в отчаянии закусила губу, не зная, как поступить. Если она позвонит ему или тем более захочет встретиться, чтобы сказать спасибо... Не в любом случае придется говорить о том, что случилось на школьной стоянке. «Мисс, подавать завтрак?» Лексия обернулась к Мэгги, выжидающей, глядевшей на нее. «О, нет, Мэгги, пока не надо!» Девушка быстро покачала головой. «Ей сейчас в кусок горло не полезет». «Если что, я буду в спортзале», – предупредила Лексия, направляясь к лестнице. Добработница почтительно кивнула. «Хорошо, мисс». Прежде чем предпринимать что-то, Лексия решила немного позаниматься в домашнем спортзале. Ей нужно было чем-то заняться, чтобы не прокручивать в голове то, что случилось на капоте его мустанга. После того, как она час поработала на тренажерах, Лексия немного поплавала в бассейне, а потом устроилась на террасе, куда Мэгги подала ей легкий завтрак. Но даже физические упражнения не помогли ей не думать о Тайлере и происшедшем накануне. И она не могла оставить без внимания то, что он сделал для нее. Она не хотела быть его должницей, а потом решила, что поедет к нему и заплатит за работу. И тогда, возможно, она перестанет чувствовать себя так паршиво из-за этой ситуации. Одеваясь в своей комнате, Лекся убеждала себя, что не станет разговаривать с ним ни о чём, а только поблагодарить за помощь и выписать чек. Вот и всё. Это займёт не более 5 минут. Они не будут обсуждать вчерашний вечер. Не будут. Девушка раздражённо поморщилась, стоя перед зеркалом, и наняла на губы бледно-розовый блеск. Это просто чёртов блеск. Он защитит её губы от ветремени. И того вообще не знать, что она тут прихорашивается ради него. И с волосами она возилась битых полчаса, тоже не для того, чтобы хорошо выглядеть перед ним. Когда с приготовлениями было покончено, Лекси бросил на себя последний взгляд в зеркале и осталась довольна. Короткие белые шорты и жемчужная свободная майка сидели на ней идеально. И выглядит она больше не как оживший зомби, а очень даже неплохо. Так что стоит быть честной перед собой. Она так старалась, дабы задеть его. Пусть сполна оценит то, что потерял. Лекси было подумала предварительно позвонить ему, возможно договориться о встрече где-нибудь, но вдруг он решит, что она хочет серьезного разговора. Нет уж, пусть это будет неожиданный визит, чисто деловой. Подъехав к дому Таллера, девушка посмотрела на часы. Половина двенадцатого, наверное, он уже проснулся, Хотя был выходной, да и ему пришлось всю ночь работать. Ладно, если потребуется, она его разбудит. Приближаясь к двери, Лекси чувствовала, как от волнения мурашки по спине ползут. Возможно, она и хотела казаться равнодушной, но это было непросто. Она не слишком хорошая актриса. Сделав глубокий, решающий вдох, она подняла кулак и несколько раз постучала. Несколько минут ничего не происходило. Прислушавшись, она не услышала движения в доме. Возможно, там вообще никого не было. Почувствовав разочарование, Лекси постучала ещё раз и уже была собралась уходить, как неожиданно дверь распахнулась. И мутные глаза старшего Стоуна уставились на неё. "Да?" Мужчина рассеянно смотрел на неё, будто не узнавая. Очевидно, похмелье у него не слабое. Впрочем, как обычно. Мистер Стоун таилер дома? Лекси заглянула за плечо Дениса, рассчитывая увидеть выходящего таилера. Нет, стол он тяжело мотнул склокоченной головой. Лексе с трудом подавила раздрадосанный стон. Вы знаете, где он? Мужчина пожал худыми плечами. Чёрт его знает. Наверное, на работе, в этом чёртовом гараже. Добиться большего от него она не смогла, а потом, попрощавшись, вернулась в машину. Единственным гаражом, в котором мог работать Тайлер, принадлежал его друг Урою. Лекси почти не сомневалась, что найдёт его там. Проведя несколько минут в спорах с собой, она всё же решила ехать в Энттон. В конце концов, она не готова сдаться прямо сейчас. Когда через полчаса она подъехала к гаражной мастерской, Рой, рыжеволосый друг Тайлера, осматривал видавшие виды Chevrolet вместе с клиентом. Увидев Лекси, парень не смог скрыть удивления. И когда после приветствия Лекси спросила его, здесь ли Тайлер, тот ответил утвердительно, кивнув в сторону гаража. Не без волнения девушка вошла в полутёмное, пропахшее бензином и машинным маслом помещение. Она сразу увидела таillera, точнее его ноги, выглядывающие из-под болотно-зелёной мазды. Лексия остановилась в нескольких метрах, собираясь окликнуть его, но почему-то медли. "Рой, подай мне семнадцатый ключ", внезапно попросил таллер. И от звука его голоса Лексия чего-то вздрогнула. Он решил, что это вошёл его друг. "Это я". Услышав голос Лекси, Тайлер тут же вынырнул из-под машины и быстро поднялся. Несколько секунд он осторожно смотрел на нее, а потом неуверенно улыбнулся. «Привет!» Лекси коротко кивнула и улыбнулась краешком губ. Ей с трудом удавалось сохранить спокойствие и выглядеть невозмутимой. Это было трудно, потому что даже в запачканной машинным маслом серой футболке, в старых джинсах и мазутом на лице он был самым красивым, самым привлекательным и желанным для нее. Я просто хотела сказать спасибо за машину и заплатить за работу. Быстро заговорила Лекси, потому что Тайлер продолжал молчать, не отрываясь, глядя на нее. Пряча глаза, она полезла в сумочку и достала чековую книжку. Скажи, сколько я должна? Она все еще боялась посмотреть ему в глаза. Чувство себя до ужаса глупо и неуютно. То, что она делала, казалось таким неправильным. Перестань, ты мне ничего не должна. Лекси вскинула голову, заставляя себя встретиться с ним взглядом. Тайлер. Я действительно хочу заплатить. Ты сделал работу, причём, как я понимаю, ночью, и я хочу заплатить, потому что не хочу быть должный. Тайлер усмехнулся, но в глазах мелькнула боль. В горле у девушки встал ком. Она и правда хотела причинить ему боль, но теперь, увидев, что это удалось, не ощутила удовлетворения. Напротив, она почувствовала себя ещё хуже. Спряча книжку, голос Тайлера звучал тихо, но беспощадно. Он и собирался это обговаривать. Поколебавшись, Лекси послушалась. В общем, спасибо тебе ещё раз, но ты не обязан был делать это. Теперь она уже жалела, что приехала сюда. Можно было просто позвонить или поблагодарить при встрече. Но быть сейчас тут, причинять боль ему и себе, было неразумно. Их проблемы никуда не делись. Она просто не знала, как их решить, как сделать так, чтобы не было так неловко. Это ерунда. Он криво улыбнулся и пожал плечом. Он хотел, чтобы она знала: ради неё он готов на большее, не возиться с её машиной всю ночь это пустяк. Ему просто важно знать, что однажды возможно она сможет простить его. Если есть шанс, он будет делать всё, что она захочет. А даже если шанса не было, он всё равно готов был на всё для неё, только лишь потому, что любил её и хотел видеть её счастливой. Ладно, не буду тебя мешать работать. Она развернулась, собираясь уйти, Но голос Стани расставил её. Может, выпьем кофе? Ему показалось, что в собственный голос звучит с нотками отчаяния. Он не хотел, чтобы она уходила, не так быстро. Он не знал, как много у них осталось таких встреч, и хотел сохранить каждый момент. Не зная, Алексис сомнением вздохнула, насколько хорошей или точнее, насколько удачной была эта идея. Что дадут лишние 20 минут с ним? Одной чашкой кофе не исправить всё то, что они причинили друг другу. «Перестань, это всего лишь чашка кофе!» Он видел, что она колеблется, и хотел во что бы то ни стало уговорить ее остаться. Но чтобы не напугать ее своим давлением, он постарался придать голосу больше легкомыслия. «Это не просто кофе!» Она улыбнулась краешком губ, сделав едва заметный жест плечами. «И никогда не будет!» Он кивнул, понимая, что она говорит правду. «Между ними никогда ничего не будет просто! Сколько времени бы не прошло!» Я знаю, просто скажи да. Лексе подняла глазок к потолку, принимая поражение. Она не могла отказать ему, когда он так смотрел на неё, не могла даже, когда была зла на него. Правда состояла в том, что он всё ещё имел власть над ней, слишком большую власть. Но она не знала, догадывался ли сам Таллер об этом. Ладно, кофе. Она улыбнулась ему капитулирующей улыбкой. Одна чашка. А больше не прошу. Он поднял ладони вверх, как бы давая понять, что за этим ничего не стоит. «Только дай мне десять минут, и я переоденусь и смою масло». Лекси быстро кивнула. «Конечно».